К тому же у нас есть Дарма и Пунти. — Они появятся только через несколько часов, — сказал Тремальнайк. — Они остались далеко позади, но собака не бросит тигрицу и приведет ее в лагерь. — Я немного беспокоюсь за них, — сказал Янос. — Не бойся, они придут. Слоны едва их освободили от паланкинов, растянулись на земле. Бедные животные тяжело дышали, сильно вспотели и выглядели очень усталыми. Оба погонщика тут же занялись ими, задав им корму и смазав головы, уши и ноги жиром, чтобы не потрескалась кожа. Малайцы ну, же занялись палатками. Поскольку жара так усилилась, что на открытом воздухе оставаться было невозможно. Казалось, что настоящий огненный дождь льется на джунгли, воздух становился удушающим. — Можно подумать, что надвигается ураган, — сказал Янос, который поторопился укрыться в одной из палаток. «Оставаясь снаружи, можно схватить солнечный удар. Ты, Тремальнайк, вырос в этих джунглях. Что ты об этом скажешь? Скоро задует горячий ветер. Нужно принять все меры предосторожности, иначе можно погибнуть от удушья». «Горячий ветер? Это что такое? Это индийский самум. То есть ветер и жар вместе. Иногда он страшнее, чем тот, что дует в Сахаре», — сказал Далюсак войдя в этот момент в палатку. Я испытал это дважды, когда был в гарнизоне Глакхнау, и не знаю ничего более неистового, чем эти ветры. Правда, там они страшнее, потому что раскаляются, проходя через горячие пески Мурустана, Персии и Белджистана. Однажды у нас задохнулись четырнадцать сипаев, потому что оказались в открытом поле, без укрытия. Мне, правда, кажется, что собирается скорее циклон, чем горячий ветер. Указывая на желтоватые облака, сказал Янос. — Так всегда и происходит, — ответил лейтенант. Сначала ураган, потом горячий ветер. — Укрепим палатки, — решил тримальнайк и перенесем их за спины слонов, которые послужат нам здесь укрытием. Малайцы под руководством погонщиков и тримальнайка принялись за работу, вбивая вокруг палаток множество кольев и укрепляя ткань веревками. Они поставили их между старой стеной, оставшейся от деревенской ограды, и слонами, которых уложили рядом. В то время как Сурама с помощью Яноса готовила завтрак, облака затянули все небо, накрыв джунгли и двигаясь в сторону Бенгальского залива. Время от времени налетали порывы жгучего ветра, который быстро высушивал растения и лужи с водой, а облака все сгущались, становясь все более грозными. Слоны беспокоились и выказывали признаки волнения. Часто трубили, трясли ушами и шумно втягивали воздух, как будто его было недостаточно, чтобы наполнить их огромные легкие. — Поедим побыстрее, — сказал офицер вместе с сандаканом, наблюдавший за небом сквозь прорезь палатки. — Циклон надвигается со страшной быстротой. — Выдержат ли наши палатки? — спросил тигр Малайзии. — Если слоны не двинутся с места, то да. Они останутся спокойными. Вот этого я не знаю. Я видел несколько раз, как охваченные неожиданным ужасом они вскакивали и убегали, как сумасшедшие, не слушая криков своих погонщиков. Увидите, какое побоище устроит ветер в этих зарослях. В этот момент послышался отдаленный лай. — Это Пунти возвращается, — сказал Тремаль Найк, выскакивая из палатки. — Славный пес. Вовремя пришел. — Да, мы с ним, наверное, — спросил Сандакан. — Вон она, несется огромными прыжками, — показал Делюсак. — Что за умный зверь? — Вот и циклон, который обрушивается на нас, — сказал один из погонщиков. И ослепительная молния в этот момент расколола надвое небо, в то время как внезапный порыв ветра с необыкновенной яростью налетел на джунгли, пригибая до земли огромный бамбук ломая и скручивая ветви деревьев. Глава 18. Циклон. Ураганы, которые бушуют на полуострове Индостан, обычно весьма кратковременны. Однако ярость их такова, что невозможно даже сравнить их с европейскими. В несколько минут они опустошают целые районы и могут даже разрушить города. силы ветра!» Неизмеримо, и противостоять ей могут только самые большие здания и самые мощные деревья, вроде баньяна. «Достаточно вспомнить лишь тот ураган, который разразился в Бенгалии в 1866 году».